Студия МедиаКнига представляет. Наталья Мамлеева. Золушка в академии ледяного дракона. Читает актриса Алла Чёжик. Глава 1. Зря. Зря согласилась. На мгновение меня окутала непонятно откуда взявшаяся темнота, словно я попала в чулан. Но вскоре она развеялась. Я оказалась в настоящей сказке. Огромная бальная зала с высоким потолком, ярко освещённая, с кружащимися по паркету студентами в дорогих праздничных одеждах и в ажурных масках похожих на мою. Лилась приятная музыка, гости с улыбками переговаривались, вели оживлённые беседы, будто здесь и сейчас проходил настоящий бал какого-нибудь 18 века. Впрочем, под него всё и было стилизовано. Не поскупилась администрация универа на такую роскошь. Я жала пальцами бирюзовую ткань пышного платья и прошла вперёд, оглядываясь по сторонам. Покружилась вокруг своей оси, развернулась спиной, продолжая идти и выискивать в пёстрой толпе студентов жениха. Конечно, видеться с ним после всего, что произошло, не хотелось. Но я должна посмотреть её обе стыжи глаза и вернуть обручальное кольцо. В этот момент ко мне подлетела искорка, одна из тех, что кружились над головой.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 Да так удобно, что не захотелось её оттуда убирать. Я вообразила, как искорка растворяется в нём, касается моего сердца. Мгновение, и чёрные волосы незнакомца с одной белоснежной прядью меняют цвет и становятся белыми, как снег. Это что за спецэффекты? Они вообще настоящие? Восхищённо выдохнув, я потянулась к длинным волосам мужчины, чувствуя, как внутренне замирая, в предвкушении непонятно чего, Музыка будто стихла, а голоса студентов вокруг стали приглушённее. Теперь существовал только он и его притягительный взгляд. Ох ты ж, какие глаза! Словно зимнее небо, затянутое снежной бурей. Так и смотришь со страхом и восхищением, а сердце начинает колотиться быстрее, опьянённое чем-то поистине пугающе совершенным. И всё было бы так прекрасно, так чудесно, если бы невозмущённый голос сбоку Как ты посмела превражить владыку А простите посмела превражить владыку Я едва не расхохоталась, бросив взгляд на говорившего, невысокого мужчину подтянутого тоже в маске, и вернув его обратно к омовчих, объятиях была зажата. Вот кто-то на придумывает себе ролевых игр о потом распространяет правило на других. Ну ничего, я девушка озорная, могу и подыграть. Ах, Володивка, простите, пожалуйста. Провела ладонью по плечу незнакомца и выдохнула буквально в губы. В гремее вас не признала. Не велите казнить. С этими словами я попыталась отстраниться, но незнакомец по-прежнему держал меня за талию, причём смотрел с такими смешанными чувствами, то ли со злостью, то ли с изумлением. А может, и то и другое? Ещё что-то третье, трудноопределимое. Казнить, хмыкнул он, склонив голову. У него оказался поразительно бархатистый голос. А эта идея. И меня прижали крепче, ближе к губам, а весь глаза и губы единственное, что было видно. Всё остальное скрывала маска, лишая возможности рассмотреть незнакомца получше. Расмотреть и больше никогда не приближаться к этому самошедшему просто потрясающими глазами. Полегче, парень, хмыкнула я и упёрлась ладонями ему в грудь. С парнем я ему польстила, передо мной явно был молодой мужчина, но не суть. Слушай, не хочу нарушать тут ваши ролевые игры в повелителя и подчинённого. Ролевые игры? Я всего лишь случайно наткнулась на тебя. Проигнорировав вопрос мужчины, продолжила я: "Спасибо, что не дал упасть. А теперь можешь отпустить". Не волнуйся, я никому ничего не скажу. Не волнуйся. Прекрасные глаза сузились. Я и не волнуюсь. Вот и чудесно, раз никто не волнуется. Теперь мышь отпустить, и я пойду искать своего жениха. Своего жениха? Ещё более изумлённо спросил незнакомец, и руки на моей талии сжались. Хотя куда уж сильнее? Ещё чуть-чуть, и он меня без воздуха оставит. Жениха, жениха. — подтвердила я. Неверного козлину, которому я собираюсь швырнуть в лицо колечко. Но это так мелочи. Так что тебе лучше бы меня отпустить, а то он придёт и конец вашей ролевой игре, владыка. Корону он с тебя быстро собьёт. Точнее, венец. Это же венец? Уточнила я, стрельнув глазами в серебряный обруч на его голове. Реквизит, кстати, выглядел живописно. Явно не поскупились на образ. Да и на подчинённом неплохой камзол.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 Да-да, точно из-за него. И волосы побелели. Свет, видимо, преломляется как-то по-особенному. Ещё 5 минут общения со мной, и не только посидедеешь, а вообще лысым останешься. Мы женщины знаем шли, и не до такого довести можем. Я хотела пошутить, честно хотела. Но кто же знал, что на незнакомце мои слова произведут такой эффект. Он медленно склонил голову, увидев пряди своих волос, достающие до груди, и сглотнул.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 Но, думаю, в нашем городе-миллионнике мы с ним никогда не пересечёмся. «Золушка», — пожав плечами, сообщила я. Музыка стихла, и по залу пронёсся голос. «Пора выбрать лорда и леди Леда!» Я повернулась в сторону говорившего, импозантного мужчину в маске, стоящего на сцене. Он поднял руку вверх, и мне показалось, что с его пальцев сорвались голубые искры. Какая глупость!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 Блондин выставил руку ладонью вверх, при этом не сводя с меня пристального изучающего взгляда. Из искр как на его ладони образовалась изящная заколка с большим увесистым фианитом. То, что это сортер верить отказывалось, такая заколка стоила бы очень-очень дорого. "Неожиданно", проговорил мужчина, и так вовремя. "Когда чары снежного бала развеются по этой заколке, я узнаю тебя", и насмешливо добавил. "Золушка". Неужели? Чара, да? Я едва не расхохоталась, а мужчина тем временем прикрепил заколку к моим волосам, причём так небрежно, что у меня на мгновение бабочки в животе затрепыхали, потом благополучно сдохли. Не знаю, почему я не отшатнулась, наверное, пребывала в крайней степени задумчивости. Да здравствуют лорд и леди! Да! Студенты дружно зааплодировали. Я прибалдела от такого выбора. Что здесь творится, ё-моё? В этот момент раздался бой часов. Я взглянула на огромный циферблат прямо над входом. Стрелки были сделаны из эния и показывали без 5 минут 12. Ох, как да успело пройти столько времени. Пора бежать домой, иначе в общежитии не пустят, придётся меня ночевать под окнами. Костелянша больно вредная у нас. Пять, воскликнули студенты дружно. Чего это они отсчитывают время, когда Нового года, хотя до него ещё несколько недель.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 Я думала, там она одна. Ри, всё ещё доносились голоса студентов из-за закрытой двери. Ладно, позже об этом подумаю. Побежала направо, холл чудесный. Правда, тоже какой-то незнакомый, слишком помпезный. Мраморный пол, пано на потолке, лестница с балюстрадой. Пока бежала, уронила на ступени заколку, и уже было хотела поднять её, когда где-то в глубине коридора услышала голос блондина. Где-то девушка, найдите её.